Потому что человеческое тело не заканчивается линиями. В этом отношении скульпторы стоят ближе к истине, чем мы, художники. Natura состоит из ряда округлостей, переходящих одна в другую. Строго говоря, рисунка не существует. Не смейтесь, молодой человек.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 Нет линий. Только моделированием создаётся рисунок, то есть выделение предмета в той среде, где он существует. Только распределение света даёт видимость телам. Поэтому я не давал жёстких очертаний.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 Ей словно недостаёт точности, но если отступить на два шага, то всё сразу делается устойчивым, определённым и отчётливым. Тела движутся, формы становятся выпуклыми, чувствуется воздух, и опять-таки Я ещё недоволен. Меня мучат сомнения. Может быть, не следовало проводить ни одной черты. Может быть, лучше начинать фигуру с середины, принимаясь сперва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 Вот уже 10 лет юноша, как я работаю. Но что значит 10 коротких лет, когда дело идёт о том, чтобы овладеть живой природой? Нам неведомо, сколько времени потратил властелин Пигмалион.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 Порбус в полголоса. При этих словах Никола Пуссена охватило неизъяснимое художественное любопытство. Старик с бесцветными глазами, сосредоточенный на чем-то и оцепенелый, стал для Пуссена существом.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 и которые ею слишком часто злоупотребляют, уводя за собой холодный разум простых людей и даже любителей искусства по тысячи каменистых дорог, где те не найдут ничего между тем Как этой душе с белыми крыльями, безумной в своих причудах, видятся там целые эпопеи, дворцы, создание искусства, существо по природе насмешливое и доброе, богатое и бедное. Таким образом, Для энтузиаста пуссена этот старик преобразился внезапно в само искусство. Искусство со всеми своими тайными порывами и мечтаниями. Да, милый порвос, опять заговорил Франкхофер. Мне до сих пор не пришло встретить безукоризненную красавицу тело контуры которого были бы совершенной красоты а цвет кожи на где же найти её живой сказал он прерывая сам себя эту необретаемую Венеру древних